поддерживают стариков, всегда готовы прийти на помощь. Меньшинство, которых я называю ненавистниками, весьма немногочисленно, но, как любое меньшинство, оно заявляет о себе громче, чем большинство. Пишущий криминальные истории неизбежно начинает интересоваться криминалистикой. Мне особенно интересно читать свидетельства тех, кто вступал в контакт с преступниками, особенно тех, кто пытался помочь им или, как говорили в старину, перевоспитать. Теперь, вероятно, существуют гораздо более подходящие для этого термины. Безусловно, есть такие, кто, подобно шекспировскому Ричарду Третьему, имеет основание сказать, что зло – их бог, они сознательно привержены злу словно милтоновский сатана, который хотел быть великим, жаждал власти, мечтал сравняться с Богом. Он не знал любви, следовательно, не было в нем и смирения. Могу сказать на основании собственных жизненных наблюдений, что там, где нет смирения, люди гибнут. Одна из самых больших радостей для автора, работающего в детективном жанре, — многообразие выбора. Можно писать легкий триллер. Это очень приятно делать. Можно запутанную детективную историю со сложным сюжетом. Это интересно технически, хотя и требует большого труда, зато всегда вознаграждается. И еще можно написать нечто, что я назвала бы детективом на фоне страсти, где страсть помогает спасти невиновного. Ибо только невиновность имеет значение, а не вина. Не стану много рассуждать об убийцах. Просто я считаю, что они для общества зло. Они не несут ничего, кроме ненависти. И только она их орудие. Хочу верить, что так уж они созданы. От рождения лишены чего-то. Наверное, их следует пожалеть. Но все равно щадить их нельзя». Как, увы, нельзя было в средние века щадить человека, спасшегося из охваченной эпидемией чумы деревни, ибо он представлял собою угрозу для невинных и здоровых детей в соседних селениях. Невиновный должен быть защищен. Он должен иметь возможность жить в мире и согласии с окружающими. Меня пугает то, что никому кажется нет дела до невиновных. Читая об убийстве, никто не ужасается судьбой той худенькой старушки в маленькой табачной лавке, которая, повернувшись, чтобы снять с полки пачку сигарет для молодого убийцы, подверглась нападению и была забита им до смерти. Никто не думает о ее страхе, ее боли и ее спасительном забытии. Никто не чувствует смертельной муки жертвы. Все жалеют убийцу, ведь он так молод. Почему его не казнят? Мы ведь убиваем волков, а не пытаемся научить их мирно ладить с ягнятами. Сомневаюсь, чтобы это было возможно. За дикими кабанами, которые спускались с гор и убивали детей, игравших у ручья, охотились и расправлялись с ними. Эти животные были нашими врагами, и мы их уничтожали. А что делать с теми, кто заражен бациллой безжалостной ненависти? для кого чужая жизнь — ничто. Часто это люди из хороших семей, имеющие блестящие возможности, неплохо образованные, но они оказываются, попросту говоря, порочными. А разве существуют лекарства от порока? Чем наказать убийцу?